Заключение. Блудный аэроплан загнали в ангар. Лучшие мастера с авиазавода в наисекретнейшем режиме исправили повреждения, и двадцать шестого ноября тысяча девятьсот двадцать пятого года, спустя всего три дня после описанных событий, бомбардировщик Анд четыре совершил свой первый официальный полет. Испытания прошли штатным порядком. Их итог был признан величайшим достижением авиации, а несостоявшимся тарани кремля высшему руководству СССР не доложили. Двести тысяч червонцев за вычетом сотни другой высыпавшиеся у Абрамова припадений вернулись в госбанк. Чудом спасшийся пилот Кудрин был отлучен от работы в Серпухове и отправлен в авиашколу под Воронеж. Позже он водил воздушные суда на трассе Архангельск-Сыктывкар. Крушение истребителя над Москвой в коротенькой газетной корреспонденции было названо досадным недоразумением вследствие отказа техники. Международный шахматный турнир в Москве завершился 8 декабря победой двукратного чемпиона республики Ефима Багалюбова. Московские болельщики качали его. Устроили овацию. Это был фурор. Отечественная шахматная школа посрамила зарубежную. Капабланка ближе к финишу разыгрался, но занял только третье место. Никто из публики так и не понял, чем были вызваны странные перепады в его настроении и самочувствии. На второй позиции оказался извечный конкурент великого кубинца Ласкер. Его не выбило из колеи даже известие о том, что нанятая им госпожа Надин Даманская трагически погибла в автомобильной катастрофе, когда неосторожно переходила улицу. Все приглашенные на турнир отдали дань уважения принимающей стороне и разъехались, довольные проведенным в Москве временем. Лишь маэстро Борис Маркович Верлинский сделался еще более замкнутым, что-то тая в себе. Впрочем, он и раньше не отличался общительностью, поэтому произошедшие с ним метаморфозы были мало кем замечены. За десять дней до нового года на экраны вышел фильм Всеволода Пудовкина «Шахматная горячка». Он получил смешанные отзывы. Одни критики называли его кинематографическим прорывом, другие — шуткой мастера в минуту отдыха. Удовкин не спорил. Он постарался как можно скорее забыть об этой картине и продолжил снимать фильм, посвященный механике головного мозга. Зрители в большинстве своем приняли горячку на ура, считая ее комедией в чистом виде, над которой совершенно не нужно задумываться. Таковой она по сути и являлась. Тем не менее прокат этой незатейливой короткометражки. продлил буйство вавшую в стране эйфорию. Появилась новая мода, подражая главным героям, все поголовно стали носить одежду в крупную клетку. Шахматный орнамент наносился на береты, жилетки, блузки, брюки, даже на натёльное бельё. По воспоминаниям современников, дизайнеры того времени украшали черными и белыми квадратами всё, что их клиенты могли надеть на себя. Помимо прочего, не ослабевал приток желающих заниматься в шахматных кружках. Подрастало юное поколение советских игроков, готовое дать новый бой заграничным маэстро. Смерть Аннике удалось предотвратить или, по крайней мере, отсрочить. Александр Васильевич запустил ее сердце, применив известные ему знахарские практики и употребив зелье, чтобы Привезённая когда-то коллегами с острова Суматра, Аннике не погибла, но и в сознание не пришла. Столичные медики в один голос определили кома. Не помогли ни традиционные методики, ни бесконтактные ухищрения доктора Фризы. Барченко перевёз девушку в Ленинград и отдал на попечение своему другу профессору Бехтереву. Тот испробовал все, что было возможно, но усилия не принесли положительных результатов. Аннике, как спящая царевна из сказки, пребывала в своем заколдованном сне и не желала возвращаться в мир. Дело черного короля попало в разряд так называемых грифованных и не подлежало огласке. Родственникам Абрамова, не знаяшь им о его измене, сообщили, что он погиб при исполнении служебных обязанностей. Погребены прошли скромно. За телами Надин и Шварца никто не обратился. Их сожгли на загородном военном полигоне, а прах запечатанный в контейнеры закопали в лесу. Относительно Бюхнера выступил запрос из Швейцарии. Редакция Нойцурчер Zeitung Интересовалась судьбой своего репортёра, переставшего выходить на связь. Был отправлен ответ, гласивший, что Бюхнер вошёл в контакт с террористами, которые готовили акт, направленный против мирных граждан и имевший целью подорвать устои государства рабочих и крестьян. Если редакция уважаемого издания намерена раздуть скандал, то советская сторона не станет отмалчиваться. И опубликует материалы, которые выставят Бюхнера в таком нелицеприятном свете, что это нанесет несомненный урон его работодателям. Господа из Цюриха обдумав последствия, ничего раздувать не стали. История была замята. Вадима Арсеньева после ареста привезли на Лубянку, где его допросил Минжинский. Зампред хотел знать, на что купился задержанный. Когда согласился сотрудничать с преступниками, Вадим как мог отстаивал свои позиции, ссылался на то, что прилагал все усилия для ликвидации банды и предотвращения ущерба родной стране. Минжинский не смог одним заходом решить верить арестанту или нет. Показания очевидцев говорили против Вадима, но факты свидетельствовали за. Именно на факты в беседах с Вячеславом Рудольфовичем упирал Барченко, изо всех сил старавшийся оправдать своего протеже. Но Миндзинский держал на шефа особой группы обиду, завозникшие вокруг недавних событий треволнения, поэтому не стал ничего решать в одностороннем порядке и передал дело следователям. Ангажированные ею годы они рьяно взялись копать под Вадима. Было очевидно, что с таким подходом нечего и рассчитывать на оправдательный приговор. Ученые из Академии наук исследовали инфразвуковой излучатель, признали его изобретением остроумным, но лишенным практического смысла. Действие представленного в АН устройства плохо поддается контролю, говорилось в заключении, подписанном тремя уважаемыми физиками. И может являть опасность для того, кем оно используется. Малая мощность звуковых колебаний не позволяет рассчитывать на высокую эффективность прибора в случае его применения в качестве оружия. И хотя принцип его работы заслуживает дальнейшего изучения, на сегодняшнем этапе вопроса налаживания производства поднимать рано. Вадим не знал о выводах научных деятелей. Правду говоря, эта сторона его мало интересовала. До суда он был определен в Лефортовскую тюрьму, которая с прошлого года именовалась изолятором специального назначения. В этих стенах содержались важные подследственные и осужденные на десять лет строгого режима. Вадиму досталась одиночная камера с видом на Лефортовский вал. Посетителей к нему не допускали. В ожидании своей участи он лежал на привинченных к полу нарах, смотрел в серый потолок и перебирал в уме события прожитых на земле двадцати девяти лет. Через призму нынешних обстоятельств все они выглядели безрадостными. Ночами ему снилось Аннеке. Он видел ее полудетское лицо с мешные косички и слышал голос молитвенно повторявший. Не покидай меня. Я хотеть, чтобы мы быть вместе. Я тебя люблю. Голос звучал в голове до самого утра, постепенно отдаляясь и затихая. Вадим просыпался от окриков надзирателей, смотрел на решетчатое окно и приходил к лишённому оригинальности выводу: счастье — это зыбкий меряж. Оно возникает, расцвеченное солнечными лучами, манит, окрыляет, сулит неприходящую усладу, но тронь и рассыплется.